Ува. Она с нежностью смотрела на своего новорожденного малыша. Позади были часы непрекращающейся боли и тугого напряжения во всем теле, хоть он и родился меньше часа назад, уже здесь и сейчас существовало только вот это крошечное личико и ни с чем не сравнимое ощущение. Я это сделала сама! Мое тело, мой дух вместе произвели это маленькое чудо на свет. Да и сам процесс – это не иначе, как волшебство. Еще ведь совсем недавно в этой комнатке было только два человека – она сама и Анна, известная городская Доула, уже не одно десятилетие помогающее новым жителям города становиться его полноправной частью. А спустя всего пару мгновений Их стало трое. Она почувствовала этот момент кожей, даже не телом, которое с трудом вытолкнуло из себя другое, совсем маленькое, и тут же расслабилась. Нет, легкое покалывание, похожее на сильные мурашки, просочилось сквозь поры и через нервное окончание добралось до мозга, подарив ему невероятный прилив радости. Ей показалось, будто прямо из нее выплыла большая гладкая рыбка, а сама она стала океаном. Медленно покачиваясь на невидимых волнах сознания, Ува полностью отдалась новому ощущению, впитывая в себя счастье, полностью забыв о боли. Этот момент длился бы целую вечность, если бы голос Анны не нарушил его плавное течение. «У нас мальчик, такой крепкий, молодец!» Ува открыла глаза и снова очутилась в залитой белым светом комнате. Прямо перед ее лицом маячил кряхтящий синеватый комочек, который со всех сторон отточенными движениями обтирали мягкой тканью руки Анны. Ува запомнит эти руки – Короткие пальцы, широкие ладони, словно созданные именно для этой работы, двигались уверенно, но нежно. От них исходило ощутимое тепло, как от любых других рук, занятых любимым ремеслом. На безымянном пальце мелькнуло скромное потертое колечко. У Анны с Габриэлем не было своих детей, но это не помешало ей поучаствовать, и не раз... В магии рождения нового существа В это мгновение, наверное, впервые в жизни Ува почувствовала себя взрослой Она больше не была девочкой, ищущей приключений Бегущей по набережной за воздушным шариком Взволнованно ловящей вдохи и выдохи Пенящихся прибрежных волн Она сама стала морем текучей темно-бирюзовой вселенной, которую создал тот самый большой взрыв внутри ее самых потаенных глубин. «Как назовешь?» — мягко спросила Анна, откуда ты издалека, протягивая ей нежный сверток. «Пока не знаю». Собственный голос прозвучал совершенно незнакомо, устало и расслабленно одновременно, Он будто бы стал ниже и взрослее. Может быть, она немного охрипла, ведь несколько часов они с Анной пели плавными звуками, вытягивая из тела увы невероятные, усиливающиеся с каждой минуты боли. Пение помогало правильно дышать во время схваток, и мягкими волнами ненадолго уносило ее куда-то далеко от процесса. Но именно присутствие нежной и понимающей Доулы возвращало ее в осознание, что сейчас происходит что-то невероятно важное и ценное. Анна гладила ее по голове и как будто знала заранее, куда лучше подложить длинную самошитую подушку, чтобы облегчить боль. Последний час схваток прошел в теплой ванне, располагающийся в той же комнате для рождения. И сейчас сложно было сказать, кто родился. Новый человек, пришедший в мир, или же сама Ува, ставшая морем, океаном, самим счастьем, матерью. Она приняла сына из Аниных рук. Прямо на нее смотрели бусинки светло-голубых глаз. Ее море отразилось в них на мгновение и спряталось внутри крошечного существа. Ува гладила маленькие пальчики, нежный пушок на голове малыша и грелась о теплую мягкую пеленку. Прошло еще две или три вечности, прежде чем она поняла, что сын крепко спит. «Можно и собой теперь заняться», напомнил новый взрослый голос внутри. Она попыталась приподняться, поправив примятые полы сорочки, и уже через несколько минут сидела в кровати, бодро поглощая завтрак. Спустя время Анна оставила их и отправилась по своим делам. Час за часом Ува ходила по комнате от двери к окну и обратно, и то и дело смотрела то на свой опустевший живот, то на люльку у кровати, вместившую его драгоценное содержимое. пытаясь осознать происходящее. Час за часом она пыталась осознать себя, прочувствовать эту новую роль. И в тот момент, когда она уже было отдалась всецело ощущению материнства, мягкий стук маленького клювика в оконное стекло вернул ее в ее собственную, увину реальность. Пора. «Я хотела бы быть птицей, легкой и свободной», словно мантру произнесла она про себя. Прислушалась и повторила снова. «Легкой и свободной». Окно распахнулось, и порыв нежного весеннего ветра залетел в комнату. Новоявленная мама подбежала к малышу и заботливо поправила мягкую пеленку, защищая кроху от сквозняка. Но та, прежняя ува, — Машинально схватила карандаш и листок бумаги со стола и начала строчить записку. Дело было за малым. Под кроватью нашлась заранее припрятанная корзинка. «Легкой и свободной», — шептала Ува, бережно укладывая малыша, на плетеное дно. «Легкой и свободной», — вторил ей весенний ветер, вслед за окном услужливо распахнувшей и входную дверь. Боль была забыта, впереди была жизнь. Первый и последний поцелуй, смазанная слезой «Прости, так будет лучше для нас обоих». Через минуту в комнате не осталось никого. Утро Альбы Ницкие началось как обычно. Едва первые лучи солнца коснулись ее лица, она открыла глаза, поднялась с постели, и немедленно начала суетиться. Ее ждали важные повседневные дела. Поставить подготовленное с вечера тесто в духовку, и пока выпекаются чудесные булочки с корицей, вымести из пола кофейни излетевшие случайные листья, заварить свежий кофе для первых посетителей, сменить объемную ночную сорочку на бирюзовое платье из тамарского хлопка и клетчатый фартук. Эти привычные ритуалы всегда настраивали ее на рабочий лад, а на лице Альбы сама по себе поселялась дружелюбная улыбка, неизменно встречающая гостей при брежной кофейне уже много лет. Напевая какую-то известную французскую мелодию, госпожа Ницки спустилась по винтовой лестнице в зал, заставленный изящными металлическими столиками и стульями. По дороге прихватила тряпку и, пританцовывая, легкими движениями смахнула пыль со всех поверхностей. Слегка увязшая в огромной сковороде с песком джезва, приветственно звякнула о ложку с молотым кофе. Приняла в себя крутой кипяток и зашипела, распространяя аромат свежих зерен по всему помещению. Ожил дверной колокольчик. «Неужто уже посетитель?» – подумала Альба и, вытерев руки о фартук, направилась ко входу, по дороге натянув ту самую улыбку, чтобы поприветствовать раннего гостя. Но, открыв дверь, она не обнаружила на пороге ни одного любителя утреннего кофе. На ступеньках крыльца аккуратно примостилась небольшая корзинка со свертком внутри и запиской. Так-так-так, задумчиво произнесла госпожа Ницке и присела на корточки, чтобы получше рассмотреть корзинку. Потянула за мягкие складки ткани и встретилась взглядом с голубоглазым малышом. Тот, как ни в чем не бывало, с любопытством смотрел на нее и посасывал большой палец. «Вот это новости!» взволнованно пробормотала Альба и развернула записку. «Я знаю, вы позаботитесь о нем лучше меня. Не говорите Умберто». Определенно ей стоило выпить кофе. Дрожащими руками Альба схватила корзинку с младенцем и отправилась за стойку. «Спокойно», — сказала она себе и ему. «Подобные подарки так просто с неба не падают. Нужно принять и поблагодарить». Тем более она знает, что я смогу о тебе позаботиться. Для начала тебя нужно покормить. Где у нас молоко? Потом подарить тебе имя и счастливую судьбу. Она снова засуетилась, бегая от стойки к холодильнику и обратно в поисках молока и подходящей бутылочки. Нужно еще где-то достать много-много пеленок. Попрошу у лавочника, который торгует тканями, наверняка у него что-нибудь найдется. «Мы все сделаем», – уверенно произнесла она, разглядывая крошечное личико и поправляя покрывальца. «Отрезем тебя на материк, отдадим в лучшую школу, обеспечим тебе прекрасное будущее. Ты вырастешь очень талантливым мальчиком, потому что будешь видеть цветные сны». Как любой другой ребенок, родившийся в нашем городе. И другие дети будут завидовать тебе. Или же ты никому не скажешь. Это будет наш с тобой маленький секрет. Ее прежде взволнованный голос звучал все ласковее. А когда-нибудь я смогу вернуться. Буду тебя навещать. Мы станем лучшими друзьями. Правда? Мартин.